Собрание лучших сочинений 1762 год. Иной характер Тем журналы, издававшиеся под руководством Хирасского или выпускавшиеся выходцами из его кружка, имело периодическое издание, осуществлённое профессором Московского университета по кафедре всеобщей и учёной истории и Аганом Готфридом Рейхелем 1727-1778. Полное название этого журнала таково: Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия или смешная библиотека разных физических экономических, такж до э мануфактуры и до коммерции принадлежащих вещах. На самой последней странице журнальна напечатно. Конец квартальным сочинением 1762 года. Действительно, Рейхелевский журнал был первым русским квартальником, трёхмесячником. Профессор Рейхель Учитель Д. И. Фонвизинна по сохранившимся материалам представлял любопытную фигуру. Его переписка с Г. Ф. Миллером, опубликованная частично СП Шеверёвым в истории Московского университета и в биографическом словаре профессора Московского университета, свидетельствует о наблюдательности и природном юморе Рейхеля. Шеверёв даже высказывал предположение, что профессор своей иронией и своим умением схватывать неразумную сторону жизни, свойствами которых в этой переписке сильно обнаруживается мог иметь отчасти влияние на нравственное развитие нашего гениального комика. Ну если Де и фон Визен в 1761-1762 году и перевёл по совету Рейхеля и по его экземпляру нравоучительной басни Гольберга Сифа абата терасона, речь самого Рейхеля слова о том, что науки и художества процветают, из ощущения и покровительством владеющих особы великих людей в государстве, а также действовал сотрудничал в собрании лучших сочинений, где имеется шесть подписанных им его именем переводов. И кроме того, предположительно ему принадлежат ещё три перевода, то всё же в взгляд Шеврёва представляется нам неубедительным. Перед нами типичное заблуждение старого литературоведения, который объяснял любой факт одними только влияниями. Если Фонвизин великий сатирик, то, чтобы понять этот факт, полагать Шеврёв надо найти влияния на Фонвизина какого-либо учителя или другого современника. Между тем сам Фонвизин указывает в своём чистосердечном признании о делах и помысленях, что сатирические черты в его характере имеются самостоятельное происхождение. Природа дала мне ум острый, но не дала мне здравого рассудка. Весьма рано появился во мне склонность к сатире. Вспоминая об университете, Фонвизин ни слова не говорит о Рейхеле, хотя если бы предположение Шеверёва было правильно, Фонвизину в соответствии с самооправдательным тенденциями признанием, а было бы легко свалить вину на за свои ранние сатирические произведения на Рейхеля. Рейхель, помимо истории всеобщей, ученой, под которой тогда понимали историю литературы, преподавал еще и статистику, излагал в своих исторических лекциях материалы, касающиеся экономики разных европейских государств. Все эти интересы Рейхеля отразились в его журнале «Связь». Э, первой особенностью собрания лучших сочинений было то, что в них помещались столько переводов с иностранных языков. При переводе всегда указывался источник, например, из зрителя французского сочинения Мариво, то есть Spectateur François par M. Marivo, или из Magasin François и так далее. И только в нескольких случаях источник перевода не указан. Почти все эти статьи касаются вопросов политической экономии и проникнуты общей мыслью. Едва ли будет ошибкой признать эти статьи принадлежащими перу самого Рейхеля. На эти политика, экономические статьи следует обратить внимание. Еще до выхода в свет первого тома, предисловие которого помечено 31 марта 1762 года, в январском номере ежемесячных сочинений того же года, страница 90-96, помечено известие о новом периодическом сочинении, которое в 1762 году в университетской книжной лавке в Москве раздавалось. Это то же самое предисловие, которое было... Потом на допечатано в первом томе собрание лучших сочинений, только последний абзац, заменённый в журнале другим, сообщало о форме предполагаемого издания. В условиях подписки и о желательности предварительных заявок годовая цена собрания лучших сочинений была назначена 3 рубля. В предисловии к журналу последний абзац говорит о том, что из-за неаккуратности переводчиков не все намеченные по первоначальному плану материалы могли попасть в первый том. Намерение моё, заканчивает Рейхель, всегда будет двоякое. Я хочу тем сделать читателям удовольствие, но буду избирать такие сочинения, которые не только удовольствие, но и пользу принесут. В журнале предполагались отделы физики и экономики, или домостроительства, нравоучения и политической истории. Был намечен также отдел библиографический, но кроме письма видного в то время немецкого писателя берлинского академика Формея, В книге Бильфельда «Политическое узаконение» перевод Александра Корсакова никаких специальных рецензий в журнале не было. Особенно интересна характеристика, которую Рейхель в предисловии дал отделу экономии. Указав на развитие экономических сочинений за последнее время, Рейхель продолжает «Сими изысканиями деревенское домоводство поправлено», Коммерция на твердейшем основании поставлена и мануфактуры подкреплены таким образом, что всякая земля сама в себе нашла то, что прежде с великим убытком и издевнением из других земель получить должна была. Как явствует из приведённого места, В этой, несомненно, Рейхелю принадлежащей статье проводится уже не чистый меркантилизм, как в ежемесячных сочинениях, а меркантилизм поздней формации с оглядкой на проблему баланса внешней торговли, на роль промышленности и так далее. Теми же тенденциями проникнуто анонимное, вероятно, также принадлежащее Рейхелю, политическое рассуждение о коммерции, перевод без подписи. Следующий подписан Владимиром Злотницким. Очевидные политические рассуждения были переведены им же. В конце 1700 в 50-х, начале 1760-х годов, усилия экономического развития России делали все эти проблемы животрепещущими и актуальными. Это придавало политическому рассуждению несомненный интерес для тогдашнего русского читателя. Поэтому краткое изложение политического рассуждения представляется не лишним в настоящей работе. Коммерции и мануфактуры начинается статья Астоль Надобны к превращению государства как дождь и солнечное сияние древам и растениям. Из этого общего положения автор делает частный вывод специально в применении к коммерции. Купец есть дух государства, потому что торг движение своё от него имеет, а прочие посредством торгу необходимые для жизни свои потребности получают. В полном соответствии с учением поздних меркантилистов о свободе торговли политического рассуждения и коммерции утверждает, что торг должен иметь свободность. Дальнейшее развитие этих взглядов приводит автора политического рассуждения к рассмотрению вопроса о том, при каких условиях выгодно для государства внешняя торговля. Характерно, что этот раздел статьи полностью совпадает с кругом идей, изложенных в цитированном выше отрывке из предисловия Рейхеля. Чего natura и художества а промышленность в нашей земле не произвели, Тогда уж не мы из чужих краёв он и выписать. Есть ли можно нам то применять на домашние свои вещи, то такая торговля принадлежит к полезному торгу, а если должно будет покупать он из наличные деньги, то такой торг государству вреден, потому что данные за такие товары деньги пропадут без возвращения. При подобной постановке вопроса неизбежны нападки на импорт по терминологии собрания лучших сочинений, вывоз предметов роскоши и вообще на неупорядоченность внешней торговли. Отсюда же следует и пропаганда идей протекционизма. Справедливость требует запретить вывоз чужих товаров, а приводить домашние вещи в приращение и вмещать оны любопытные также суждения о деньгах как мерили ценности и средства обращения. Деньги суть масштаб, которым продажные вещи меряются. Они составляют богатство государства и производят полезные действия, когда они от торгу в движении и круговорощении приведены будут. Дальше затрагивается имевший существенное значение в то время для России вопрос о высокой ставке процентов. Значительность этой проблемы для середины 18 века была в своё время отмечена Д. А. Любовым в статье Русская сатира в веке Екатерины. Политическое рассуждение о коммерции, касаясь этого вопроса, выступает противником помещения денежных средств в дворянские усадьбы, видя в этом задержку движения в круга обращения денег. Чем какая страна больше имеет денег, и чем меньше находится случаев к употреблению онных на недвижимые и мени, тем больше распространяется торк, а тем меньше там бывают и проценты. Пример симу Англии и Голландии. Последняя часть статьи не представляет общего интереса. В ней рассматриваются частные вопросы о векселях, балансе торговли и так далее. Не останавливаясь на этой части, а также и на статье о пользе, которую физика приносит в экономии, представляющей перевод из журнала Novelist Economic и Literater, а несколько слов должно посвятить статье Изображение мануфактур коллеги. Анонима при Яков Дашков. Перевод Якова Дашкова. Содержание её определено в кратком предисловии резюме, предпосланным самому изображению. Сколь везде ман мануфактуры и фабрики к благополучию государства необходимы надобны, столь весьма трудно о ними сдовольнейшими старанием управлять. Есть ли особая мануфактура, коллегия определена не будет. Появление этой статьи было связано, по-видимому, с тем, что возобновленная при Елизавете в 1742 году манифактур коллегии, основанная Петром в 1719 году и потом соединенная с Берк коллегией, стала приходить в упадок и казалась излишней, даже стесняющейся по свободности коммерции и художеств. Ответом на недоуменные вопросы о целесообразности существования манифактур коллегии и явилась очевидно статья в собрании лучших сочинений. Кроме статей политико-экономического содержания в журнале Рейхеля находится несколько статей по теории и истории литературы. В первую очередь следует указать на переведённое Дей фон Визиным господина Ярта рассуждение о действии и существове стихотворчества. Абат Антуан Ярт Поэт и журналист, 1710-1791 год. Автор известен в своё время серией Идея об английской поэзии или перевод лучших английских поэтов до сих пор не появившихся в нашем языке. Париж, 1749-1756 в восьми томах. Помещал свои критические этюды в различных французских журналах, в частности в Магазан Франсуа, из которого взята переведённое Фанвизиным рассуждение о действии и существове стихотворства. Основная мысль статьи состоит в том, что поэзия имеет нравственную задачу, и действие её заключается в исправлении нравов. Гораздо интереснее две статьи, принадлежащие Рейхелю, одна из которых подписана его фамилией, другая хотя и без подписи, но совпадает с тем кругом идей, который он, член лейпцигского общества свободных искусств, ревностный ученик Готшеда, рекомендовавшего его в Россию, развивал в своих печатных работах дошедших до нашего времени. Первая статья Рейхеля носит название "Известие и опыт о российском переводе Сифа". Представляет как бы введение к следующему затем отрывку из сделанного де Ванвизеном перевода романа Абата Террасона Сиф. Князь ПА Вяземский В монографии о фон Визине дают исключительно благоприятную характеристику статье Рейхеля. В периодическом издании под названием Собрание лучших сочинений и прочее, кое и вы редактором в 1764 году был профессор Рейхель, есть весьма замечательные известия о сём переводе. Не выкор журналистам новейшим будь сказано, мало найдётся у них критических статей столь европейских по изложению мыслей и общим сведениям. Недостойный Палемический выпад Вяземского против Белинского, которого он прозрачно называет новейшим журналистом, находится в тесной зависимости от всей Реакционной концепции книги о фан-визине, тем не менее, статью и Рейхеля должно признать действительно очень содержательной и любопытной. Начав с указания на то, что наибольшего развития романы достигли у французов, Рейхель, в общем, относится отрицательно к этому жанру. В столь ужасном множестве романов находятся более худых, нежели добрых. Если внимательно всмотреться в приводимый Рейхелем, материал окажется что под категорию «роман» он подводит все повествовательные жанры, включая и арабские романы, то есть волшебные сказки «Тысяча одной ночи» и так далее. Подобные фантастические произведения рационалист Рейхель отбрасывает. Романы, говорит он, писать должно по известным правилам, кои из естества басни и из общих оснований стихотворства подчерпываются. Считая, что задача романа состоит в произведении увеселения, приятного препровождения времени, наставления в нравоучении и в правилах человеческой жизни, Рейхель характеризует французский роман и делит их на три группы. Выше всего он ставит романы привод э, дексилеса, аббат приво. Романы трагические нравоучение полезно и стиль чистый. Меньшим сочувствием пользуется у Решеля романы Мариво и совершенно отрицательное отношение у него к развращающим романам Крибелёнова сына. Как и следовало ожидать, выше всех французских романов Рейхель ставит Телемака Финелона. Затем он сообщает об обобате Терасони, его романе Сив, вышедшем в 1731 году и прошедшем незаметно среди французских читателей. Внимание к нему было привлечено после шумного успеха немецкого и английского переводов. По мнению Рейхеля, Сив имеет более достоинства, нежели Телемак. Он не так приятен, как Телемак, но он превосходит Телемака в учёности, философии и нравоучении. Наконец, Рейхель обращается к переводу Сифа, предпринятому де фон Визенным. Не напрасны труды меوغ господин фон Визен в переводе на русский язык. Книги сия своим согражданам Великой благодарности достойны переводчики, когда употребляют они время свое на такие книги, кои служат к распространению учения и которые вообще полезны для свободных наук. При толь великом множестве худых книг видно похвальное достоинство переводчика, когда избирает он нечто доброе, полезное и особливое. Что господин фон Визин в рассуждении сего сделал, о том общество узнает с удовольствием. В знании его в немецком языке я уверен, а общество видела уже силу его в российском языке, как из различных опытов, так и из басин барона Гольберга. Может быть переведён именно на русский язык Авидевы Превращения будут большим еще доказательством его способности. Но я, как чужестранец, примечая все то, что может приводить в совершенство хороший вкус народов, науки делать более общими и поощрять молодых и способных людей следовать добрым примерам, радуюсь сердечно, когда полезнейшие книги становятся общими и подают читателям наставления на их природном языке, особо льго, когда распространяют они науки и добродетель. Я немало не сомневаюсь в благосклонном принятии Сифа, а особо, когда возрастает знание полезных книг. Но я желаю более скорейшего издания книги, которая без сомнения принесет великую честь своему переводчику. В заключении э, должно отметить любопытные для истории борьбы с Вольтером на русской почве примечания к следующему письму, посланному от Г. Русок Г. Вольтеру часть 4, страница 231-234, самое письмо, страница 235-273. Рассматривая содержание собрания лучших сочинений, мы останавливались главным образом на участии в нём Дей да фон Визина и Рейхеля. Кроме них э принимали участие как переводчики брат фон Визина Павел Иванович, затем студенты М агентов, граф Артемий Воронцов, я Дашков, В Залотницкий и Калиновский, А. Корсаков и Евграф Марков. Из перечисленных лиц, кроме братьев фанвизных В. Золотницкого и Кали... Калиновского, принимавшего эпизодическое участие в журналах Херасского и Санковского, никто другой в прочих тогдашних журналах не участвовал. Дела журнала Рейхеля были не блестящие. Журнал издавался иждивением университетского книгопродавца Вевера, на которого Рейхель жаловался Миллеру. В письме к последнему Рейхель писал Вы справедливо замечаете, что довершения моего периодического издания я обязан в частном случае. Переводчиков недостатка не было, хороши ли бы они не были, э про то знают боги. Но это племя искажённое. Они не хотят переводить то, что предлагают им, но выбирают сами, а выбор их падает обыкновенно на особенный материи. Если бы я С этими людьми не взял вожаей в руки, из моего периодического издания вышла бы помойная яма. Слава богу, что я ещё так успел, но вперёд буду осторожен, особенно с таким книгопродавцами не желаю бы иметь дела. Это признание Рейхеля о трениях с сотрудниками-студентами по вопросу литер литературного материала для журнала становится особенно интересным, если принять во внимание общественное оживление в 1763 году в связи с Екатерининским переворотом, а также то, что среди переводчиков были такие люди, как молодой Де фон Визен. По-видимому, студенты желали приводить политическую литературу, а осторожный профессор избегал опасных материй. Второе издание «Забрание лучших сочинений» было осуществлено Н. Новиковым в 1787 году после смерти Рейхеля в 1778 году. Собрание лучших сочинений не может и не должно быть забыто при рассмотрении истории русской журналистики XVIII века. Как ни не тяжеловесны, ни уклюжи порой переводы в этом издании, всё же они показывают разнообразие и серьёзность направления, избранного Рейхелем. Переиздание собрания через 25 лет после его выхода, притом переиздание навековым, чутко улавливающим потребности передового русского читателя, служит свидетельством интереса к журналу. В издании Рейхель русский читатель находит не только люб опытные. А в литературном отношении статьи, как торг семи муз из кригеровых снов, заشيщение говорливости женщины и так далее, но и новые идеи в области политической экономии литературы наконец не лишена значения деятельность переводчиков в собрании лучших сочинений для истории русской литературы и научного языка. В частности, для истории политико-экономической терминологии.